История Челлы Скажи мне еще раз. Он прикован цепями и истекает кровью в башне, окружённой ходячими мертвецами. А выше, кое-что похуже, всех мастей. Болотные гули – самые безобидные среди этих тварей. А он еще вопросы задает. «Ты необычный человек, Кай Мерсан. Челла снова прошлась вокруг колонны. Она не могла заставить себя стоять спокойно. Ноги будто жили собственной жизнью. «Это говорит некромант, у которого на полу валяется труп моей женщины». Челла склонилась близко, с железной иглой в руке, но она знала, что чаша весов качнулась в другую сторону. В какой-то момент этот необычный молодой человек понял, что она очень нуждается в его сотрудничестве. Может, было слишком очевидно, что в противном случае она бы его прикончила? «И что такого ты не понимаешь?» прошептала она ему в ухо. Он не мог знать, как сильно ей было нужно преуспеть, как нужно было что угодно, чтобы избавить ее от холодной тени презрения мертвого короля. Сула на небе и здесь тоже. У нее вырвался досадливый вздох. Даже умные люди могут глупить. То, что не может попасть на небо, иногда возвращается в тело. Сколько вернется, зависит от человека и от силы зова. Чтобы поднять свежий труп на ноги, много не надо. «Чуточку голода, жадности, может, гнева, жадности у Сулы хватало». «Значит, не любого можно вернуть. Кто-то уходит чистым и целым». «Возможно, святые. Я таких не встречала». «И дети». Но она не сказала этого. «Чем бы ни была вымощена дорога в ад, главное делать по одному шагу за раз». «И напомнив мне о небесах, ты надеешься, что я обреку себя на вечность в пламени, лишь чтобы избегнуть болезненной смерти?» Кай сплюнул кровью на пол. Наверное, он прикусил себе язык. Он был совсем не так напуган, как предполагалось. Возможно, ему все это представлялось сном, кошмаром. Будь у нее время, челло дала бы ему денек другой Страх пропитывает человека. В холодном, темном месте, один, в компании собственного воображения, ужас завладел бы им. Но у нее не было двух дней. Да что там, даже одного? Смерть палакай. Ад восстает. Как ты думаешь, долго ли небеса будут хранить тебя? Мертвый король положит конец всему этому. Воцарится вечность в этом мире, воплоти. Все, что тебе нужно решить, подпитаешь ты огонь или станешь горючим.